глава пятьдесят шесть о чем все это время жила элизабет ответ очевиден наслаждалась своим выздоровлением после долгого такого долгого безумия она вернулась на путь истины к своей сложившейся судьбе матери жены дочери тещи и все эти роли она обрела с удовольствием и исполняла рвением заставлявшим всех восхищаться ею, радоваться перемене. Все окружающие ее близкие люди готовы были удавить того, кто вздумал бы упрекнуть ее. На прошлом было табу. Всякий день праздновалось ее возвращение в семью. Былые страсти и тревоги улеглись, ячейка общества сплотилась. Она даже... О, диво дивное, стала меньше работать, больше времени уделяла домочадцам, отменяла командировки, вовремя возвращалась домой и никогда не брала работу на дом, доказательство того, что навсегда излечилась от своих трудологических пристрастий. Родители и ее, и мужа не могли нарадоваться, и то верно, каждый человек — Одаренный определенной жизненной силой, переживает кризисы. Но подлинная натура нашей Элизабет оказалась сильнее. Она была настоящей королевой солнцем в царстве близких. Более глубокий исследователь, и тот не стал бы вносить коррективы в этот идиллический портрет еще не старой женщины, наконец обретшей согласие с самой собой. Разве что удивился бы, увидя эту во всех отношениях безукоризненную супругу и мать за странным занятием. Она каждый день скрупулезно заносила в блокнотик мельчайшие радостные события, как то воскресный обед всей семьи, восхищенные улыбки мужа, когда она блеснула остроумием в присутствии гостей, интересное чтение на ночь в супружеской постели, семейные выходы в кинотеатр, спокойный отдых среди цикад или альпийских снегов, да мало ли чего». Но более всего она отмечала тишину внутри своего существа. Чувство долго более не точило ее, молчало, а, скорее всего, вообще отправилась мучить других женщин, не таких мудрых, как она. Любые приятные мелочи, мимолетные удовольствия удостаивались чести быть занесенными в ее блокнотик, любезность таксиста. Голубое небо, новые туфли, которые не жмут. Не проходило дня без этих маленьких радостей, блокнот заполнялся. А каждые 31 декабря она запиралась в своей комнате и подбивала бабки за весь год подсчитывала все радостные события за истекший период — пятьдесят две недели. Подсчитывала, как в старину, складывала в столбик, восемь пишем, два пошло на ум, десятки переходят в сотни. А потом, получив в конце длинного столбца итог, умилялась. И все повторяла про себя, одеваясь и прихорашиваясь к сочельнику. До «Да чего ж я счастлива!» «Да чего ж спокойно!» Ей казалось, этот волшебный рефрен защищал ее от воспоминаний, как дамба. «Я на свете всех счастливей, всех спокойней, всех красивей!» Пела она про себя и день, и ночь.